Глава двадцатая. «Госпожа Тильда, вы совершенно ничем мне не обязаны. Произошло недоразумение. Лиира все сделала сама», — упрямо повторила я уже в пятый или шестой раз. «Не говори глупости», — отрезала Тильда с упорством, достойным сетевого распространителя, протягивая мне платье. «Или ты примешь этот подарок, или я сильно обижусь». «Очень сильно!» Угроза повисла в воздухе. На следующее утро ко мне в комнату пришла Тильда. Она горячо благодарила за то, что я помогла ее обожаемой дочери победить свои страхи и впервые обернуться волчицей. В качестве материального спасибо Тильда принесла мне платье, которое и пыталась вручить. «Но я не смогу принять это платье. Оно слишком изысканное. Мне просто некуда его надеть». Предприняла я еще одну попытку откреститься от изысканного дара. «В конце отбора Альфа даст бал, там будут и все слуги, вот и наденешь». «Бал? Да вы просто как фея крёстная!» — хмыкнула я, проводя пальцем по изысканному материалу пепельно-серого цвета, из которого было сшито платье. «Да, мне хотелось его примерить, очень, а уж побывать на настоящем балу тем более». «Кто?» — подозрительно переспросила Тильда. «Неважно, спасибо вам» поблагодарила я швею, сдаваясь. Она впихнула мне в руки груду пепельной материи и растянула тонкие губы в улыбке, даже при этом умудряясь иметь недовольный вид. «Твоих мерок я не знаю», — шила на заказ. «Но глаз у меня цепкий. Верю. И спасибо вам еще раз. А как там Леира? У нее получилось обернуться обратно?» «Быстрее, чем хотелось бы», — хмыкнула Тильда и, не прощаясь, вышла из комнаты. Я так и осталась стоять, прижимая к себе платье. Аккуратно сложив его и убрав в короб, я села на кровать, размышляя, как быть дальше. Идти, и как ни в чем не бывало, прислуживать Мире ужас как не хотелось. Мои раздумья прервала Фира, упругим мячиком вкатившаяся в комнату. «Я никуда не пойду!» — сразу же предупредила я. Голос прозвучал истерично. «Ты волчица?» «Или трусливый кролик?» Уперев руки в широкие бедра, спросила смотрительница. Она была в гневе. «Можете называть как угодно, но я шагу не сделаю из этой комнаты. Хватит с меня этого отбора». «Богиня, мне помоги!» — сплеснула Фира руками. «Мери сейчас на испытание, а про тебя они уже и думать забыли. Альфа же приставил тебя прислуживать им. Вот и отрабатывай наказание». Иначе мне придется ему доложить, и тогда ты получишь новое. И вряд ли Альфа будет столь мягок в этот раз. «Я выполню свои обязанности, но ровно до того момента, пока они не вернутся», — буркнула я. Фира была права. Я действительно вела себя как трусливый кролик. Нет, не так. Благоразумный кролик, который не хочет, чтобы ему откусили голову стая разъяренных волчиц. Весь вчерашний вечер я отсиживалась в своей комнате, опасаясь высунуть из нее нос. Пришлось прикрыться тем, что у меня разболелась голова. Да так сильно, что встать с кровати я ну никак не могла. И хотя я презирала себя за такое поведение, пересилить трусость не получалось. Я не могла посмотреть в глаза Рейнару. При воспоминании о случившемся в детской я хваталась за голову. Он же действительно теперь будет думать, что я мечтаю о уладетем. Сельфиру отправили домой, так что ее комнату можешь убрать в последнюю очередь, сообщила Фира. Потом, увидев мое мрачное лицо, уже мягче добавила: Лита, ты же не виновата, что Лиера подошла к тебе. Хотя, видит богиня, ты должна была отправить ее обратно. Я пыталась, но она не хотела. Она очень своевольная волчица. С этим не поспоришь. Госпожа Тильда частенько на это жалуется. А уж после того, как Лира подружилась с Брандом, Фира выразительно закатила глаза. «А что, сынишка Далла и правда никогда не перевоплощался? Когда я нашла его в лесу, он был волчонком». «Бедный малыш», — вздохнула Фира. «Вот почему Далла и сходит с ума. Мало того, что сын исчез, так еще и первое обращение прошло без ее участия». Но даст богине, скоро мы вернем его. Ладно, хватит болтать. Принимайся за работу». Фира уже была в дверях, когда я крикнула ей в спину. «А кто вчера выиграл?» Победительницей объявили Мойру. «Мойра? Что ж, надеюсь, она хорошо провела вечер с Рейнаром. Интересно, что они делали?» Этот навязчивый вопрос не давал мне покоя все то время, пока я убиралась в комнатах Меэри. Я наводила чистоту быстро, но недостаточно для того, чтобы успеть исчезнуть раньше возвращения Меери. Я заканчивала уборку в комнате Лаури, когда сама она стремительно вошла. «Эй, ты!» Я моментально напряглась. Снова этот ненавистный, извиняющий колокольчиком голосок. «Слушаю!» Я посмотрела на Лаури. В своем небесно-голубом платье, обшитом белоснежными кружевами, Она выглядела сказочной принцессой. Пока не открыла свой большой рот. «Я знаю, кто виноват в том, что я вчера проиграла». Я ждала продолжения, но уже знала, что именно услышав ответ. Только сейчас я заметила, что платье у Лаури выглядит не таким уж безупречным. Кружева на подоле испачкана, а один из рукавов порван по шву. «А кто виноват сегодня?» Я не смогла сдержать насмешку. Мере подошла ближе. Ее светлые глаза напоминали золотистые льдинки. Тепла в них точно не было. Кем ты себя возомнила? Решила, что раз спишь с Альфой, то тебе все можно? Видимо, на моем лице промелькнуло удивление, потому что Лаури добавила: По ночам на озере холодно. Я права? Не думала, что Рейнар столь неосторожен. Мне казалось, что у него более изысканный вкус. Миэри смирила меня уничижительным взглядом. «Запомни, когда я стану спутницей жизни Рейнара, ты отправишься в самую дальнюю комнату этого замка, где любой желающий волк сможет сделать с тобой все, что ему заблагорассудится. Поэтому советую не вставать на моем пути». Я сдержала порыв послать Лаури туда, куда у людей обычно посылают взорвавшихся других людей. Я даже решила не отрицать брошенное мне обвинение. Пусть побесится. Вместо этого я заставила себя широко улыбнуться и, глядя в полные ненависти глаза Мири, медленно произнесла. «Во-первых, Рейнар обожает ночные купания. Во-вторых, купаться в приятной компании гораздо интереснее. Ну а в-третьих, как мы уже успели убедиться, твои методы не работают. И напоминаю, если ты сама еще не заметила, ошейника у меня больше нет». Но ведь я не сказала ни капли лжи, правда? Если Лаури хочет думать, что Рейнар проводит ночи со мной, пусть себе думает. Я-то здесь при чём? Шлюшка думает, что станет важной волчицей, — прошипела Лаури. Я тебя не боюсь, и если будет нужно, лично перегрызу тебе глотку. Это мы еще посмотрим. Попробуй что-нибудь сделать, и узнаешь, какова сила новообращенной, – пригрозила я. Меня раздирала такая злость, что пришлось сжать руки в кулаки. Ногти больно впились в ладонь. Какое-то время мы с Лауре сверлили друг друга взглядом. Потом Мере вдруг сморщила кукольное личико или, схватившись за виски руками, направилась к дверям, жалобно причитая. «Госпожа Фира, скорее, заварите мне травяной чай. Ваша дура служанка подняла в моей комнате кучу пыли». В дверях она столкнулась, с постучать Даллой. Та уже занесла кулак, но, увидев Мери, тут же его опустила. «Альфа приказал найти тебя», — бросила она мне. По лицу Даллы я видела, что она бы предпочла вообще не иметь со мной никаких дел, но ослушаться приказа Рейнара не могла. «Зачем?» — поинтересовалась я. «Альфа ждет у себя», — вместо ответа сказала она и, повернувшись, исчезла в коридоре. Я вздохнула, решив, что тоже не отказалась бы от травяного чая Фиры, и отправилась к Рейнару. Ведь нельзя же заставлять ждать великого Альфу. Постучав, я вошла. Рейнар, сложив на груди руки, стоял у окна. Прикрыв за собой дверь, я вопросительно посмотрела на него. «Как твоя голова? Ты позвал меня, чтобы спросить это?» — удивилась я. Мне нужно, чтобы сегодня ночью ты отправилась со мной в горы. Вместо ответа сказал Рейнар. Зачем? Я нахмурилась. Сегодня мы проводили там испытание. И Нория чуть не погибла. У нее несколько переломов. Рейнар замолчал, задумчиво глядя мимо меня. И? Поторопила я Рейнара, все еще не в силах понять, какое к этому имею отношение я. Испытание было простым. Нужно было всего лишь найти волчий камень. «Волчий камень?» — переспросила я. Рейнар кивнул. «Это наша реликвия. Алтарь, возле которого обмениваются клятвами под светом богини-волка и его Эримы. Подожди, но при чем здесь я? К алтарю ведет несколько горных дорог», — принялся объяснять Рейнар, расхаживая вдоль окон. «Мери должны были выбрать каждая свою дорогу и отыскать волчий камень. Истинная Рима должна слышать зов алтаря. Кто-то слышит этот зов сильнее, кто-то слабее. Последняя, отыскавшая его Миере, должна была выбыть из дальнейших состязаний. Альфа замолчал. И что пошло не так? В одном из тоннелей случился обвал. Нория чудом не погибла, а до камня так никто и не дошел. До сих пор не понимаю, «Что ты хочешь от меня?» «После шарт в лесу. Это уже не кажется мне просто совпадением. К тому же накануне Сирил проверял тоннели, и все было в порядке. Ты — новообращённая. Твой слух, зрение и нюх гораздо острее, чем у остальных. Ночью мы отправимся в тоннель и осмотрим его. Вдруг тебе удастся обнаружить то, что ускользнуло от нашего внимания. Ты поможешь мне?» Янтарные глаза настойчиво требовали ответа. Странно, что Рейнар просит, а не приказывает. Хотя мог бы. Почему именно ночью? Не хочу, чтобы кто-то в замке знал об этом. Я мысленно хмыкнула. Если Рейнар, возлагает уж очень большие надежды на ночную тьму. Как выяснилось, совсем недавно кто-то в замке определенно не спит, а шпионит за Альфой. Однако Рейнара я посвящать в это не буду. Если Лауре нравится думать, что я провожу ночи с Альфой, пусть заблуждается и дальше. Что же касается предложения Рейнара, то я бы ни за что не отказалась, потому что завершение отбора было и в моих интересах тоже. Однако нужно выторговать что-то из этой ситуации и для себя. У меня встречное предложение. Я помогу тебе, но взамен ты освободишь меня от работы в башне Мейери. «Нет», — почти моментально ответил Рейнар. «Ну почему?» — возмутилась я, всплеснув руками. «Я прекрасно могу помогать на кухне или убирать твой бесконечный замок. Без работы я сидеть не буду, если тебя именно это волнует». «Я сказал нет», — сверкнул глазами Альфа. «И почему же?» — прищурилась я. «Все мере и так думают, что я не вылезаю из твоей постели. Кто-то видел нас на озере». «Ну вот». Я все-таки выболтала это, хотя дала себе слово молчать. Меня не волнуют эти слухи, и тебя не должны. Отмахнулся Рейнар так, словно это было не стоящим внимания пустяком. Но ведь среди этих миере одна скоро станет твоей невестой. Разве тебе плевать на ее чувства? Что ты от меня хочешь, Лита? Вздохнул Рейнар. Пока я не обрел Рима. Я не обязан ни перед кем отчитываться. И если мне нравится с кем-то плескаться в озере, то так и будет. Я ответил на твой вопрос. Вполне. Я поджала губы. Но не ответил на тот, почему я должна оставаться с миери. Боюсь, что однажды я не сдержусь и кого-нибудь из них просто придушу. Рейнар устала, провел рукой по волосам. Ты этого не сделаешь. Я вопросительно приподняла брови. «Ты так уверен во мне? Я знаю, что в тебе нет жестокости, иначе я определил бы тебя в касту охотников». Я снова нахмурилась и уже открыла рот, намереваясь поспорить. Но Рейнар не дал мне заговорить, быстро добавив. «Будет спокойнее, если ты останешься с Миэри. Ты же помогла Тиаре. А я не уверен, что все случившееся не задумано с целью сорвать отбор». «Но зачем?» Рейнар пожал широкими плечами. «Кто-то ведь организовал покушение, когда я возвращался с Совета?» «Ты кого-то подозреваешь?» — спросила я, отгоняя мысли о Верене, не желавшей принимать участие в соревнованиях. Но не могла же хрупкой Миере замышлять убийство Рейнара. «Пока рано что-то говорить», — Неопределенно махнул рукой Альфа. «Жду тебя в полночь здесь же. В твоей спальне? Хочешь еще подпитать слухи?» «Здесь есть тайный ход к алтарю», — хмыкнул Рейнар. «Я уже была в дверях», — когда он тихо добавил. «Будь осторожна». «Оставил меня в логове волчиц и просишь быть осторожней?» — укорила я, прикрывая за собой дверь. Остаток дня прошел в сумтохе. Мере обсуждали случившееся на испытании, но ничего нового я не услышала. Верена была странно задумчива. На лице выделялись лишь заплаканные глаза. А что с ней будет, если она победит? Наверное, бедняжка с собой покончит. Нория лежала в своей комнате. У нее были сломаны обе руки и левая нога. Конечности уже зафиксировали дощечками, наложили целебную мазь и обмотали чистой тканью. Медицина здесь и правда была средневековой. Около Мьери хлопотала Фира со своими укрепляющими отварами. Я как могла помогала ей, попутно пытаясь разговорить Норию. Та была расстроена не тем, что получила серьезные переломы, а тем, что выбыла из соревнований. Кости, ерунда! Плаксиво жаловалась она, лежа в окружении воздушных подушек. Хрупкую фигурку было едва видно на огромной кровати. А где мне теперь найти такого, как Альфа Рейнар? Да мои родители нарадоваться не могли, когда совет приказал ему устроить отборы Римы. Как все-таки несправедливо, что именно я выбрала этот проклятый тоннель. В желтых глазах волчицы налились крупные слезы. нори вам повезло, что вы остались живы, укорила девушка Фира. А жених дело наживное. А что вообще произошло в тоннеле? Вклинилась я в разговор, убирая платье Мири в шкаф. Представления не имею. Я выбрала тоннель слева и спокойно пошла по нему, хотя совершенно не ощущала зовы этого дурацкого камня. А потом я услышала какой-то непонятный шорох, и сверху посыпались мелкие камешки. Я не поняла, что произошло. Я даже не успела сориентироваться, когда следом скатились несколько валунов. Мне только чудом удалось увернуться. Если, конечно, чудом можно назвать то, что придется с позором возвращаться домой. Слезы все-таки выкатились из глаз Нори. «Ну-ну, мере Нори, успокойтесь и выпейте еще успокаивающего отвара. Вам нужно поспать, ведь всем известно, что сон исцеляет подчас лучше снадобий». Нори послушно выпила предложенный Фире отвар, а уже через несколько минут сладко посапывала. Но даже во сне она хмурилась, видимо, даже в царстве грез, испытывая разочарование от проигрыша. «Альфа Рейнар! Бедный мальчик!» — пробормотала Фира, прикрывая шторы, чтобы проникающий в окна свет не помешал спящей Норе. «А, по-моему, бедная как раз Норе. тихонько фыркнула я, представив огромную фигуру мальчика Рейнара. «Это не Альфа лежит переломанный. Достается-то исключительно его невестам». Но Фира будто не слышала меня, продолжая причитать. «А все потому...» Что этот отбор устроен против воли нашего Альфы. Богиня видит это и мешает происходящему. Я всегда говорила, что истинную Риму нельзя обрести по принуждению. Совет мог бы придумать и другой способ открыть портал. Я в задумчивости покусала губу. Мне слабо верилось в версию эфира: вряд ли к происходящему имеют отношение какие-то высшие силы, либо все происходящее нелепая случайность. Либо кто-то из плоти и крови умышленно пытается сорвать отбор, как и сказал Рейнар. Но кому это нужно? Тряхнув головой, я решила отложить размышления до сегодняшней ночи.